Глава сороковая. Шаламов поймал первое попавшееся такси, и все ему казалось, что они еле тащатся, и волновался так, что аж внутри потряхивало. Небо с востока будто залило чернилами. Солнце уже полностью скрылось, но с западной стороны еще светлела бирюзовая полоса с золотистыми и малиновыми всполохами. Свет в ее окнах не горел. Она спит или нет дома? Неважно, даже если ее нет, он все равно останется здесь и будет ждать, когда она вернется. Он отсюда не уйдет, пока не поговорит с ней. Пролет за пролетом поднимался он на четвертый этаж, превозмогая страх. В голове так и звучали ее слова ⁇ Больше никогда ко мне не подходи, я больше не хочу тебя видеть ⁇ И ведь он понимал ее и поймет, если она откажется его выслушать, если прогонит, сам кругом виноват. Остановившись перед ее дверью, на несколько секунд задержал дыхание, чувствуя, как бешено колотится сердце. Затем вдохнул полной грудью, шумно выдохнул и позвонил. В глубине квартиры послышался шорох, тихие шаги. Кружок дверного глазка на миг загорелся желтым, и тут же его накрыла тень. Понял, М увидела, что это он, и затихла. Шаламов звонил раз за разом, а под конец и вовсе не отпускал кнопку звонка. М не отзывалась. Ясно, что она не откроет. В отчаянии он припал к двери, уперся ладонями, уткнулся лбом. Эм, позвал он. Эм, прости меня. Я слышу, ты тут. Я даже слышу, как ты дышишь. Эм, пожалуйста, просто выслушай меня. Я знаю, что сильно тебя обидел, сделал тебе очень больно. Прости меня. Я, правда, меньше всего хотел причинить тебе боль. Я думал, думал, что у тебя другой, потому что... Я идиот. Теперь я знаю, что это была не ты. Лева только что во всем признался. Это была какая-то дикая подстава. М, прости, мне очень плохо без тебя. М. я так тебя люблю. Так он и стоял, ожидая хоть какого-нибудь ответа. Но с той стороны молчали. Вскоре свет в прихожей погас. Он снова уловил шаги, только теперь удаляющиеся.